Общественность по-разному воспринимала эти меры, да и результаты были неоднозначными. Одним лишь кулаком всего не добьешься. Нельсон учредил комиссию по контролю над наркозависимостью и дал денег на исследование о лечении наркоманов метадоном в рамках программы реабилитации. Разумеется, этим его деятельность не ограничивалась. В правлении Рокфеллера... Университет штата Нью-Йорк стал крупнейшей системой государственного высшего образования в США. Вместо 29 кампусов и 38 тысяч студентов, он теперь включал в себя 72 кампуса и насчитывал 232 тысячи студентов на постоянном обучении. На территории Пёрчейс колледжа, основанного им же в 1967 году, Нельсон построил художественный музей по проекту Филиппа Джонсона, чтобы разместить там более 500 картин из коллекции своего давнего друга Роя Ротшильда Нойбергера, родившегося в США и к европейским Ротшильдам никакого отношения не имевшего. Примечание. Нойбергер работал на Уолл-стрит в фирме, продававшей акции Рокфеллеровского центра. В 1939 году он купил первую картину кисти Питера Херда и предоставил ее для устроенной Нельсоном Рокфеллером передвижной выставки американского искусства, объехавшей несколько стран Южной Америки. Впоследствии он собирал произведения Джексона Полока, Александра Колдера, Стюарта Дэвиса, Эдварда Хоппера, Джейкоба Лоуренса, Дэвида Смита и особенно интересовался творчеством Милтона Эвери, которому помог прославиться. Картины из своей коллекции он никогда не продавал, считая, что это было бы преступлением, потому что все они приобретены по любви. Зато дарил их и Метрополитен-музею, и Музею современного искусства, и музеям при колледжах и университетах. Конец примечания. Музей Нойбергера открылся в 1974 году. Губернатор настоял на приобретении частного университета Баффало, который вошел в состав университета штата Нью-Йорк, а в 1971 году добился создания колледжа для взрослых, с программами заочного обучения. Финансовая помощь начальной и средней школе увеличилась в четверо. В государственные школы стали принимать детей-инвалидов, а на местном телевидении впервые появился образовательный канал. Став губернатором, Нельсон наконец-то смог частично осуществить юношескую мечту стать архитектором. Занялся созданием и благоустройством парков – собрав на эти цели более 300 миллионов долларов. В штате Нью-Йорк появилось 55 новых парков. Попутно Нельсон поощрял научные исследования в области экологии, запустил программу «Чистая вода», запретил использование пестицидов. Примечание. В мае 1973 года президент Никсон назначил Нельсона Рокфеллера председателем Национальной комиссии по качеству воды, которая должна была определить технические, экономические, социальные и экологические последствия применения норм, содержащихся в поправках к федеральному закону о контроле над загрязнением воды от 1972 года. Комиссия представила отчет в марте 1976 года, и Нельсон доложил Конгрессу о сделанных ею выводах. Конец примечания. Но одновременно он возводил небоскребы, офисные центры, торговые комплексы. Это побуждало острословов шутить по поводу его собственных комплексов. Саутмолл в Олбани обошелся в 2 миллиарда долларов. В 1978 году новый губернатор Хью Керри переименует его в Empire State Plaza Нельсона Рокфеллера. На территории 40 гектаров выстроились небоскребы вокруг яйцевидного центра искусств, для которого штат Нью-Йорк приобрел несколько картин и скульптур. Строительство башен-близнецов Всемирного торгового центра тоже было идеей Нельсона. Он же ввел облигации, обеспеченные моральными обязательствами властей штата, на средства от продажи которых было построено 88 тысяч квартир для небогатых семей и пожилых людей. Потом некоторые критиковали Рокфеллера, будто бы именно из-за него в финансовой системе США возникла концепция «слишком большой, чтобы упасть». В жилых комплексах и общественных местах стал действовать запрет на дискриминацию любого рода. Теперь оказалась вне закона спекуляция недвижимостью, когда риэлторы скупали по дешевке дома у белых владельцев, пугая их, что в этом квартале скоро поселятся негры, а потом продавали их три чернокожим, пытающимся вырваться из своих гетто. Доля афроамериканцев и латиносов среди госслужащих увеличилась почти на 50%. Женщин стали назначать на руководящие посты в крупных государственных агентствах и принимать на работу в полицию. Программа медицинского обслуживания нуждающихся в штате Нью-Йорк была самой крупной в стране, зато раздача пособий сократилась. Работоспособные должны были соглашаться на предложение работы или проходить переобучение. Джон Ди должно быть одобрительно кивал внуку с небес. В районах проживания бедного населения детей бесплатно кормили завтраками. Власти штата предоставляли суды некоммерческим организациям для создания центров дневного пребывания». Рокфеллер внес на рассмотрение законодателей первый в США закон о минимальной зарплате, которую за время его правления повышали пять раз. В сотрудничестве с профсоюзами были созданы программы пенсий для бюджетников, учителей, преподавателей, пожарных, полицейских, тюремных охранников. Средства изыскивались разными путями – Например, Нельсон внедрил в штате государственную лотерею и в ней подромный тотализатор. Бюджет штата вырос с 2 миллиардов долларов в 1959 году до 8,8 миллиардов в 1974. Но за эти же 15 лет Рокфеллер 8 раз повышал налоги. Государственный долг тоже существенно вырос – Потому что Рокфеллер практиковал выдачу облигаций общественно полезными организациями, которых он создал целых 230. Для выпуска таких облигаций не требовалось проводить референдум, а проценты по ним были выше, чем по государственным. Но эта политика привела к налогово-бюджетному кризису 1975 года. В общем, Нельсон хотел сделать слишком много и слишком быстро, что часто ставили ему в упрек. За четыре месяца до президентских выборов 1972 года в штабе МакГоверна, находившемся в отеле Уотергейт в Вашингтоне, задержали пятерых неизвестных, устанавливавших там жучки и фотографировавших документы. Доказать по горячим следам связь этого происшествия с Никсоном не удалось, и он легко победил, набрав 60% голосов избирателей и установив рекорд по отрыву от соперников. У МакГоверна было 37,5%, у Джона Шмидца от Американской независимой партии 1,5%, на долю остальных 9 кандидатов пришлось 0,5%. Это были первые выборы после принятия 26-й поправки к Конституции США, понизившей возраст избирателей с 21 года до 18 лет. 27 января 1973 года было подписано Парижское мирное соглашение, по которому американские войска, еще остававшиеся во Вьетнаме 24 тысячи человек, должны были покинуть его. Вывод войск завершился в конце марта. Уинтер Прокфеллер этого не увидел. 22 февраля он скончался в Палм-Спрингс, штат Калифорния, прожив всего-то 60 лет. В сентябре у него обнаружили неоперабельную опухоль поджелудочной железы. Он прошел мучительный курс химиотерапии. Жители Арканзаса были шокированы – Бывший великан превратился в бледную тень. После смерти его кремировали, а прах захоронили на территории Уинрок Фармс в Морелтоне. Основанный Уинтропом музей автомобилей в Птижане передали парком штата Арканзас. В ноябре 1972 года Чейз стал первым американским банком получившим разрешение открыть свое представительство в СССР. Официальное открытие состоялось в мае следующего года. Примечание. Дэвид Рокфеллер в мемуарах называет адрес «Площадь Карла Маркса, дом 1». Но в Москве не было такой площади. Скорее всего, представительство банка находилось в начале проспекта Маркса, неподалеку от театральной площади, где стоит памятник Карлу Марксу. Конец примечания. Для чиновников пришлось устроить банкет, и Дэвид, не скрывая презрения, рассказывает в мемуарах о саранче, которая смела со столов буквально все. Несколькими месяцами раньше, в январе, Дэвид передал через Лео Пьера приглашение на чай Хуан Хуа и его жене Ли Ли Ян. Впрочем, визит китайского посла прошел не совсем гладко. Гости, находившиеся в Нью-Йорке уже почти год, впервые попали в частный дом. Когда с официальными приветствиями было покончено, оказалось, что тем для разговора практически нет. Пегги Рокфеллер извинилась перед гостями за то, что не может предложить им традиционную чайную церемонию, и муж сделал ей страшные глаза. Это китайцы, не японцы. Она совсем смутилась. Только когда гости собрались уходить, Дэвид сказал, как бы между прочим, что хотел бы посетить Китай. Посол явно не желавший связывать себя какими-либо обязательствами, сообщил, что на непродолжительное время возвращается на родину, а после будет рад снова увидеться. Но их новая встреча состоялась гораздо раньше, чем оба предполагали. Вечером того же дня генеральный секретарь ООН Курт Вальдхайм пригласил Рокфеллера с супругой на прощальный обед в честь Джорджа Буша, покидавшего пост представителя США при ООН. Там было всего 16 гостей, и Хуан Хуа явно удивился, увидев банкира среди дипломатов. Съездив на родину, он, как и обещал, сообщил Рокфеллеру о своем возвращении, и тот устроил ему экскурсию по Музею современного искусства – а затем пригласил к себе домой на обед. В скором времени Дэвид Рокфеллер стал первым американским банкиром, посетившим с визитом КНР, а Банк Чейз – первым американским корреспондентским банком Банка Китая после прихода к власти коммунистов. В 1973 году поездка в Китай могла рассматриваться как тонкий ходства с учетом антипатии коммунистов ко всему тому, что представляли Чейз и я сам, пишет Дэвид в мемуарах. Китайцы продолжали оставаться непримиримо враждебными к капитализму, а их ксенофобия не знала границ. Страна по-прежнему находилась в жестоких тисках великой пролетарской культурной революции, а покрытый тайный стиль руководства Мао Цзэдуна не позволял судить о том, кто одержит верх. Радикалы, руководимые женой Мао Цзян Цин, или же умеренные реформаторы, которых без лишнего шума поддерживал осторожный Чжоу. Джоу Эйнлай, глава Госсовета КНР, второй человек в стране. Мы ехали в Пекин на автомобиле по ухабистой дороге, забитой людьми на велосипедах и повозками, запряженными лошадьми и парами быков. Автомобилей было мало как в этот вечер, так и во все время нашей поездки в Китай. Наконец мы прибыли в бывший когда-то элегантным и находившийся в центре города всего в нескольких кварталах от площади Тяньаньмэнь и запретного города отель Пекин. Этот отель, построенный в начале века для европейских путешественников, мои родители и тетушка Люси останавливались в нем в 1920-х годах, обнаруживал после всех прошедших лет явные признаки упадка. Тем не менее, это была лучшая гостиница в городе, а персонал был вежливым и внимательно относился к нашим нуждам. Беседа с Чжоу Эйнлаем состоялась в Большом Народном Дворце поздно вечером 29 июня. В том же месяце, после визита Брежнева в Вашингтон, СССР и США подписали протокол о создании Американо-советского торгово-экономического совета – неправительственной организации, которая должна была заняться развитием двусторонних экономических связей. Дэвида Рокфеллера в него не включили, и это его сильно обеспокоило. Почему? Он ли не прилагал усилий для сближения с советами? После долгих раздумий он пришел к выводу, что, скорее всего, удружили конкуренты. Когда я задал вопрос об этом министру торговли Фредерику Денту, Он сказал мне, что поскольку я уже был членом Американо-Китайского комитета, все полагали, что я не буду заинтересован в работе еще в одном комитете, который имел отношение к Советскому Союзу, пишет он в своей книге. Поскольку этот вопрос никогда передо мной поставлен не был, сомневаюсь в правдивости этого объяснения. Во всяком случае, советский министр внешней торговли Николай Потоличев указал, что мое отсутствие было абсурдом. И в конце концов, чтобы ввести меня в состав этой группы, вмешался Генри Киссинджер. Политическое лето было жарким. Мало того, что Сенатская комиссия, сформированная еще в марте, расследовала дело Уотергейта, так еще и над вице-президентом Спиро Огню Нависли обвинения в коррупции и уклонении от уплаты налогов. Глава небольшой строительной фирмы из Мэриленда заявил под присягой, что встречался с Огню в Белом доме и передал ему 10 тысяч долларов наличными. Огню возразил, что это были пожертвования на избирательную кампанию, а не откат за строительный подряд. Президент Никсон отказался комментировать прокуратуре свои разговоры с помощниками в овальном кабинете, записанные на пленку, и приказал генпрокурору Эллиуту Ричардсону уволить прокурора Арчибальда Кокса, обратившегося за комментариями, а также взять под личный контроль расследование против огню. В августе-сентябре газеты каждый день печатали новые разоблачения – 10 октября Огню предстал перед федеральным судом в Балтиморе, был приговорен к штрафу в 10 тысяч долларов и отпущен с назначением трехлетнего испытательного срока без надзора. Одновременно он передал официальное письмо об отставке госсекретарю Генри Киссинджеру и сообщил Никсону, что уходит с поста в интересах государства. Никсон похвалил «Огню» за патриотизм и приверженность интересам США. Лидер парламентского меньшинства Джеральд Форд узнал новость об отставке «Огню», находясь в Палате представителей. Сначала не поверил, потом огорчился. Но именно его, согласно 25-й поправке к Конституции, Никсон назначил вице-президентом вместо «Огню». Сначала, правда, он подумал о Нельсоне Рокфеллере, но президенту сказали, что кандидатуру Форда будет легче провести через Конгресс, чем кого-нибудь из лидеров республиканцев. В самом деле, за Форда проголосовало большинство в обеих палатах, и 6 декабря он принес присягу. Осужденного огню исключили из адвокатуры. Тогда он основал консалтинговую фирму, которая в последующие годы обзавелась широкой международной клиентурой. «От меня польза в одном – это способность проникнуть в верхушку», – говорил Огню. Для заключения сделок на поставку военной формы иракской армии он провел переговоры с Саддамом Хусейном, а позже на ту же тему с румынским лидером Николаем Чаушеску. В конце января 1974 года началась новая сессия Конгресса и сенатор Джексон внес на рассмотрение поправку к закону о торговле, которая связывала предоставление коммунистическим странам режима наибольшего благоприятствования со свободой эмиграции, в частности для советских евреев, желающих выехать в Израиль. Завязались сложные переговоры между Джексоном, Киссинджером и советским послом в США Анатолием Добрыниным. Параллельно Палата представителей начала процедуру импичмента президента Никсона. На этом фоне тихая кончина 88-летнего Уинтропа Олдрича 26 февраля была замечена разве что его родными. В начале августа, когда заключение по импичменту уже собирались передать в Сенат, обнаружились кассеты, записанные еще 23 июня 1972 года. Никсон обсуждал с главой своей администрации историю в Уотергейте, размышляя, как бы подключить ЦРУ и ФБР, чтобы замять это дело». Теперь даже самые ярые сторонники Никсона поняли, что импичмента не миновать. 9 августа Никсон ушел в отставку, и новым президентом стал Джеральд Форд. Впервые в истории без выборов. Примечание: Раньше вице-президенты, заменявшие выбывших президентов, имели мандат доверия от нации, поскольку избирались вместе с президентами. Форджи был назначен на этот пост президентом Никсоном после отставки в 1973 году Спиро Огню конец примечания. Я не стремился к этой огромной ответственности, но не стану уклоняться от нее, заявил новый глава государства в обращении к народу, транслировавшемся в прямом эфире. Назначившие и утвердившие меня вице-президентом были моими друзьями и остаются моими друзьями. Они принадлежали к обеим партиям, были избраны всем народом и действуют согласно Конституции от его имени. Я обещаю им и вам, что буду президентом всего народа. Место вице-президента теперь оказалось вакантным. Форду пришлось выбирать между возглавлявшим либеральное крыло республиканцев Нельсоном Рокфеллером, представителем США в НАТО Дональдом Рамсфелдом и председателем Национального комитета республиканской партии Джорджем Бушем. Кандидатура Буша была отметена после статьи в журнале Newsweek. О том, что в 1970 году, баллотируясь в сенаторы, тот брал деньги из черной кассы Никсона. Примечание. Кстати, 8 сентября Форд помиловал Ричарда Никсона, прославившегося фразой «Если это делает президент, значит это законно». И таким образом прекратил все судебные разбирательства в отношении предшественника. Свое решение он объяснил состоянием здоровья Никсона и желанием примирить американцев. Но рейтинг Форда после этого резко упал, а его друг и пресс-атташе Джеральд Терхорст подал в отставку. Конец примечания. Рамсфелда президент назначил главой своей администрации, а законодателем представил Рокфеллера. Опытный руководитель умеет заручиться поддержкой избирателей, которые обычно не голосуют за республиканцев, способен найти общий язык с профсоюзами, афроамериканцами, латиносами и вообще личность. С ним в связке можно будет пойти и на следующие выборы. Сам Рокфеллер не горел желанием изображать мебель, Однако в конце концов согласился, чтобы избежать конституционного кризиса. Я почувствовал, что это долг любого американца, который может хоть что-то сделать для восстановления доверия к демократическому процессу и порядочности правительства. Кроме того, Форд клятвенно пообещал сделать его полноправным партнером, особенно по части внутренних дел. Начались долгие слушания в Конгрессе, во время которых возник неловкий момент. Выяснилось, что губернатор Рокфеллер делал щедрые подарки представителям администрации, включая Киссинджера, и профинансировал из своего кармана издание клеветнической биографии своего политического противника Артура Голдберга. Нельсон поддерживал с Киссинджером дружеские отношения, но при этом выдавал ему зарплату как консультанту по внешней политике. В 1969 году, когда Киссинджер вошел в состав администрации Никсона, Рокфеллер выплатил ему выходное пособие в 50 тысяч долларов. Встал вопрос и по поводу вычетов из федеральных налогов. Чтобы его закрыть, Нельсон согласился заплатить 900 тысяч долларов, а, кроме того, задекларировал и передал в анонимный трастовый фонд все свои активы. Барри Голдвотер, у которого был зуб на Рокфеллера, отказался поддержать его кандидатуру. Против него вели кампанию и некоторые партийные группы. Левая группа «Американцы за демократию», утверждала, что личное богатство Рокфеллера способно породить конфликты интересов. Тем не менее, его кандидатуру утвердили и Палата представителей 287 голосов за, 128 против, и Сенат 90 против 7. Он подал в отставку с поста губернатора, хотя остался руководить несколькими правительственными и частными комиссиями, и 19 декабря принес присягу. Теперь, если бы с президентом что-то случилось, власть досталась бы Рокфеллеру, а не спикеру палаты представителей Карлу Альберту. Той осенью и Форду, и Рокфеллеру пришлось переживать и по другой причине. В конце сентября первая леди за компанию с подругой пошла на медицинское обследование и у нее обнаружили рак груди. 27 числа Бетти Форд удалили одну грудь в военном госпитале под Вашингтоном и 10 октября она, стоя рядом с мужем, зачитала в Сенате петицию, в которой обращалась к женщинам с призывом обследоваться и не бояться операции, способной спасти им жизнь». В 1950-е 60-е годы на эту тему было наложено табу. Если женщины умирали от рака груди, в некрологе писали «скончалась от продолжительной болезни» или «от женской болезни». После выступления Бетти в Белый дом хлынул поток телеграмм, писем и цветов, а в последующие месяцы десятки тысяч американок прошли обследование. Решилась на этот шаг и Хэппи Рокфеллер, как оказалось очень вовремя, потому что всего через две недели после операции первой леди ей сделали двойную мастектомию. Кабинет по-прежнему состоял из людей Никсона, которые быстро оттерли Рокфеллера в сторону. Дональд Рамсфилд Возражал против того, чтобы члены администрации отчитывались перед президентом через вице-президента. Когда директором Совета по внутренним делам назначили одного из бывших помощников Нельсона, Джеймсона Кеннона, Рамсфолд урезал ему бюджет. Рокфеллера исключили из процесса принятия решений по многим важным вопросам.